Последние сомнения исчезли. Зубы, нанесшие эту рану, Неверов рассматривал несколько минут назад. Еще одну такую рану он видел совсем недавно, и, кажется, только теперь начал понимать, от чего так отчаянно противилась Элайн своему отъезду. Непростой яд у этой твари. Совсем непростой. С утра, пока техники готовили машину в дорогу, Неверов засел в радиорубке, пытаясь связаться с кораблем и выяснить хоть что-то о состоянии Элайн. Мешал сильный фон несколько необычных помех, словно кто-то специально прикрывал район базы ионизированным слоем воздуха. Когда же, наконец, по экстренному каналу ему удалось добраться до Гурко, тот наотрез отказался отвечать на вопросы. «Пациентка находится в карантине, и я не намерен нарушать режим». Это было все, что удалось разобрать Неверову. Убедившись в бесполезности дальнейших попыток восстановить связь, Он отправился к техникам, чтобы ускорить подготовку вездехода. Возможно, связь проще будет наладить, когда они покинут район базы. На вездеходе была достаточно мощная рация. Усилиями техников за несколько часов обычный вездеход на воздушной подушке был превращен в хорошо укрепленную военную машину. Главным приобретением оказалась стрелковая башня, грубо сваренная из брони. Из нее открывался хороший обзор, к тому же стрелок мог свободно вращать ее во все стороны с помощью педалей. Стволы спаренной бластерной установки грозно торчали из амбразуры, прикрытой изнутри специальным щитком. Наблюдать за местностью и наводить оружие на цель стрелок мог с помощью специальных оптических датчиков, расположенных в нескольких местах на корпусе машины. Экран в башне создавал полную иллюзию прозрачности ее стенок. Лишь перекрестие прицела в центре этой мирной картины несколько портило общее впечатление. Выехали они только к 11 часам. Все остальное время ушло на подготовку. Как всегда, сборы оказались дольше, чем предполагали. Неверов сидел на переднем сидении рядом с водителем. Отсюда тоже открывался хороший обзор местности, хотя и не такой, как и стрелковой башни. Поверхность холма, по которому шла машина, была усыпана крупными скальными обломками – И постепенно понижалась. Водителю приходилось все время маневрировать, чтобы втиснуть вездеход в постоянно сужавшиеся проходы между скал. Несмотря на неровности почвы, тряски не ощущалось. Машина, зависнув на гравитационной подушке в метре над поверхностью, шла так, словно катилась по невидимым рельсам. В случае необходимости они могли подняться еще выше и избежать утомительного маневрирования между скал, но это требовало дополнительного расхода энергии. Никто из них не знал, сколько времени продлится поход, и поэтому энергию приходилось экономить. Машина, повинуясь указаниям наружных биологических датчиков, уверенно шла на север. Им повезло. Ночью не было дождя. И след грайранских собак сохранился настолько хорошо, что не приходилось задерживаться для выверки показания приборов. Все датчики показывали одно и то же направление. В скалах постоянно встречались непривычно большие кристаллы-слюды. отражавшие солнечные блики. «Так, похоже на окна, все время хочется остановиться», пробормотал водитель, закладывая очередной крутой поворот. Невера внимательно посмотрел на хорошо знакомого ему парня. Он совсем еще недавно занимал должность четвертого аварийного пилота на корабле. После высадки на планету аварийная команда в полном составе перешла в распоряжение колониальной администрации. «Соскучился по дому?» «Не то слово». На Марсе у меня остались жена и дочка, понимая, что больше никогда я их не увижу, а поверить до сих пор не могу. Неверу нечего было сказать ему в утешении, не было таких слов. Им предстояло отвоевать свое место под солнцем на этой земле. И Степан знал, что вскоре постоянные схватки заслонят воспоминания о доме, отодвинутых на второй план. Слова же тут бессильны.